Фиделия сдавил свой маленький отряд до середины прогалины и остановился, хотя от леса их отделило футов тридцать не больше. Под кронами деревьев царил зеленый полный тени и полумрак. Он вглядывался в опушку до тех пор, пока не увидел едва заметный силуэт Этона, фигуру похожую на огромную белку, затаившуюся на границе света и тени. Фиделия заставил своего коня сделать шаг вперед и заговорил, глядя прямо перед собой: "Не прячься, выходи и поговори со мной под небом и солнцем." С минуту ничего не происходило. Потом одна из теней превратилась в очертания Амарата и вышла на поляну. Высокий дикарь был совершенно невозмутим. Его светлые волосы были собраны в длинную косицу сплетенными в нее темными птичьими перьями, спускавшуюся почти до плеч. Одежда его ограничивалась поясом и намедренной повязкой из бычьей кожи. В правой руке он держал изогнутый наподобие крюка нож, блестевший, как темное стекло. Рядом с ним переступал ногами овцерёс, одна из огромных степных хищных птиц. Ростом она была чуть не на голову выше Марата, хотя крепкая мускулатура шеи и ног создавала обманчивое впечатление неуклюжести. Фиделиас знал, что на деле это не так, в царя заблестел почти так же ярко, как нож в руке у Марата, а устрашающего вида когти на ногах оставляли в хвои и земле глубокие борозды. «Ты не ацурак», — произнес Фиделиас. Он старался говорить спокойно и ясно, почти нараспев. «Я ищу его. Ты ищешь от сурака, шовина племени овцарезов Также же нараспев, но более гортонно произнес Марат. «Я стою между вами. Так стой где-нибудь в другом месте. Так я не поступлю. Ты должен вернуться!» Фиделес покачал головой. «Так не поступлю я. Будет кровь!» Сказал Марат. Нож его чуть дернулся, и овцарез откликнулся на это негромким свистящим шипением. «Осторожно!» шепнула Диана за плечем у Фиделиоса. «Он не один!» Фиделиос прислушался к невидимому отсюда этану. «Слева и справа от нас, почти на одной прямой!» Тихонько сказал он Олдрику. «Так ты будешь говорить?» Лениво равнодушно спросил Олдрик. Фиделиос поднял руку, почесал затылок и хмуро покосился на Марата. «Эти трое явно перечат своему шовину, вождю. Они не хотят говорить. Ваты славно!» Выдохнула Диана. Бывший курсор жал рукоять, висевшего на спине у самой шеи ножа, и взмахнул рукой. В воздухе блеснула сталь, и нож вонзился в голову овцареза у самого основания клюва. Птица взвизгнула, взвилась в воздух и повалялась на бок, не прекращая визжать и биться в агонии. Слева и справа послышались воинственные вопли птицы и их хозяев. Фиделя скорее ощутил, чем увидел, как Олдрик соскользнул с седла на земле и повернулся к одной из двух пар нападавших. Лязг же выхватываемого из ножен меча нельзя было спутать ни с чем, а Диана негромко пробормотала что-то себе под нос. Первый Марат припал к поверженному овцерезу, помедлил мгновение и решительным движением полоснул изогнутым лезвием своего ножа по горлу птицы. Овцерез спустил последний слабый свист затих, заливая землю темной кровью. Потом Марат повернул искаженное ненавистью лицо к Фиделиосу и бросился на бывшего курсора. Фиделиас выкрикнул команду вами и махнул рукой в направлении нападавшего. Земля вздыбилась под ногами у Марата, швырнув его в сторону. Фиделиас воспользовался этой передышкой, чтобы спешиться и выхватить висевший на поясе длинный кинжал. Марат тем временем восстановил равновесие и бросился на противника не прямо а чуть в сторону, цели своим жутким ножом тому в незащищенный живот. Знакомый с подобной тактикой Федериас сделал шаг навстречу и резко ударил у Марата тяжелым башмаком по колену. Удар попал в цель. Что-то хрустнуло. Марат вскрикнул и упал, успев сделать выпад ножом в направлении бедра Фиделиаса. Все тем же движением Леренец увернулся от удара. Ногу его отделяло при этом от ножа не больше дюйма и тут же развернулся лицом к противнику. Марат сделал попытку встать и снова упал на хвою. Подломилась нога. Фиделиос отвернулся и не спеша пошел к ближнему дереву, на ходу оценивая ситуацию. Олдрик стоял на краю поляны лицом к лесу, поза его напоминала балетная па. Меч вытянут параллельно земле, свободная рука отведена в сторону. Рядом с ним валялся на земле обезглавленный овцарес, ноги которого, явно не осознав наступавшей уже смерти, продолжали скрести по земле. Нападавший на Олдрика Марат стоял на коленях, опустив голову, раскачиваясь из стороны в сторону и прижимая окровавленные руки к животу. На противоположном краю прогалины продолжала мурлыкать что-то себе под нос Диана, она даже не потрудилась слезть с лошади. Кусок земли перед ней, похоже, внезапно превратился в трясину. Ни Марота, ни его цереза не было видно, но иллистая грязь слегка колыхалась, будто кто-то невидимый продолжил биться там, под ее поверхностью. Водяная ведьма поймала его взгляд. «Нравится мне», — сообщила она безмятежно. «Как пахнет земля после дождичка?» Фиделиос не ответил. Вместо этого он выбрал на дереве сук потолще, подрезал его кинжалом и отломал. Потом, не обращая внимания на удивленные взгляды спутников, убрал кинжал в ножны, взялся за сук обеими руками и, оставаясь недосягаемым для Марата с его ножом, разморжил тому голову. «Тоже правильное решение», — кивнул Олдрик. «Не надо вытирать потом кровищу». Фиделиас отшвырнул сук в сторону. «Чуть больше крови, чуть меньше. Невелика разница», — возразил он. Олдрик вернулся на середину поляны к лошадям, Достав из кармана носовой платок, он старательно вытер он клинок. «Моя кровь в полном порядке. Она доставляет эстетическое наслаждение. Мог бы попросить, я бы сделал это из-за тебя». «Он мёртв», мертв, сказал Фиделес. «Со своими делами я разбираюсь сам». Он покосился на Диану. «Ну что, теперь довольна?» Водяная ведьма улыбнулась ему, удобно устроившись в седле, и притворно вздохнула. «Может, еще немного дождичка?» Федериус покачал головой и повернулся к лесу. крикнул он, ты видел, что они задумали? Он без некоторого удовольствия наблюдал за тем, как напряженно застыл в полуобороте Олдрика, даже Адиана затаило дыхание. Бывший курсор улыбнулся и взялся за поводья своей лошади, похлопав ее по шее. Откуда-то из-под деревьев донеслось довольное Ха! Зашуршали кусты, и на поляне появился четвертый марат. У этого глаза были того же необычного золотистого оттенка, как и у за ним по пятам птицы. Нож его висел на поясе, руки были пусты, но помимо ножа у него был меч, обернутый в кусок шкуры и повешенный на плечо. На руках и ногах его были повязки из трав, а лицо почти сплошь покрывали царапины ссадины. Марат остановился в нескольких шагах от тройки алиранцев и поднял руки ладонями вперед и вверх. Фиделиос откликнулся таким же жестом и сделал шаг вперед. «Я был вынужден сделать то, что сделал». А опустил взгляд на лежавшее в нескольких шагах от него тело его сородича, того, голову которому размажил Фиделиас. «Ты был вынужден поступить так», — согласился он, — «но перестарался. Встретиться они со мной открыто, я убил бы только одного». Марат хмуро смирил Диану пронзительным истребиным взглядом, потом точно таким же Олдрика. «Обитатели мертвой земли. Хорошо бьются». «Время поджимает», – буркнул Фиделиас. Все ли готово? Я шовин своего племени. Они пойдут за мной!» Фиделиас кивнул и повернулся к лошади. «Раз так мы едем». «Погоди!» – Асурак поднял руку. «Есть одна сложность». Фиделиас остановился и оглянулся на вождя Маратов. «Прошлым сансом я охотился на людей совсем недалеко отсюда». «Не может быть!» – нахмурился Фиделиас. «Сюда же никто не ходит!» Марат снял с плеча меч и ловким движением освободил его от шкуры. Он сунул его вперед так, что остриё вонзилось в землю в каком-то шаге от Фиделиаса. «Я охотился на людей», — повторил от так, словно Фиделиас ничего не говорил. «Двое мужчин. Взрослый и молодой. Взрослый повелевал духом земли. Моя чала, самка вот этого...» Он положил руку на покрытую перьями спину Цереза. «Убита. Она ранила старшего». Я преследовал их, на молодой было ловок и увел меня со следа. Олдрик шагнул вперед и выдернул меч из земли, тем же платком, которым только что вытирал кровь со своего меча, он стер с клинка грязь. Легионерский, задумчиво сообщил он. Судя по форме выкован несколько лет назад, ухоженный, не следы ржавчины, никаких старых царапин. Он снял перчатку и прикрыв глаза, коснулся пальцем острия «Его хозяин умел им пользоваться. Полагаю, это разведчик-легионер или из бывших». Фиделиус со свистом втянул в себя воздух. «Ацурак, те двое, за которыми ты охотился, они мертвы?» Ацурак пожал плечами. У старшего кровь лилась ручьём. Его дух унес его, но вряд ли его хватило надолго. Младший хорошо бегал, и ему повезло. Фиделиус принял накопившуюся во рту слюну и стиснул зубы. «Я понимаю. Я пришел посмотреть на долину. Я увидел, что обитатели мертвой Земли готовы сражаться, что они сильны и держатся на чеку». Фиделес покачал головой. «Тебе просто не повезло, отсурок, не более. Нападение принесет твоим людям победу». «Я не уверен. Мараты пришли, много кланов пришло. Но хотя они не любят твоих людей, меня они любят не намного больше. Они пойдут за мной ради победы, но не ради резни». Все готово. Твои люди вычистят долину, принадлежавшую вашим отцам и матерям, а мой господин проследит за тем, чтобы ее вернули вам. Так он решил». Губы от сурака скривились в подобие презрительной ухмылки. Давай, шовин! Шовин Аквитейна! Носишь ли ты его тотем?» Фиделиас, не задумываясь, кивнул. «Я хочу видеть его!» Фиделиас вернулся к лошади, расстегнул одну из переметных сумм, И достал из нее кинжал, украшенная золотом рукоять которого заканчивалась печатью династии Аквитаинов. Он поднял кинжал повыше, чтобы дикарь мог лучше разглядеть рукоять. Что, доволен? Ацурак протянул руку, Федериас прищурился. Так мы не договаривались. Взгляд Марата вдруг полыхнул яростным огнем. Какая смерть у моей чалы! Между твоим и моим народом и так много крови. Теперь ее еще больше. Ты отдашь мне тотем твоего шовина! «А я выполню свою часть уговора!» Фиделиас нахмурился, потом небрежным движением снизу вверх кинул кинжал в ножнах Маратуа. а цурак поймал его не глядя, кивнул, повернулся и зашагал обратно в лес. Спустя несколько мгновений и он, и его птицы исчезли в кустах. С минуту Олдрик смотрел вслед вождю корей, потом оглянулся на Фиделиаса. «Именем Фурий, хотелось бы мне знать, понимаешь ли ты, что делаешь?» Фиделиас посмотрел на него, принимая решение к действию, но сдержался, отвернулся и застигнул сумку. «Ты его слышал. Что-то его напугало. Не отдай ему кинжал, он бы не остался». Олдрик нахмурился еще сильней. «Это оружие-символ. По нему легко добраться до Аквитейна. Этот тип-вождь. Ему предстоит биться во главе своей орды». Фиделия стиснул зубы и заставил себя успокоиться. «Да, Олдрик», – произнес он терпеливо, словно разговаривая с малолетним. «Это возможно. Да, Олдрик он будет биться. Поэтому нам нужно как следует, черт подери, постараться, чтобы выступление увенчалось успехом». Он забросил переметную суму на спину лошади. «Когда мы захватим долину, нам будет все равно, какие игрушки есть у Маратов. Все придет в движение, а в большой политике будет не до мелочей вроде этой». Олдрик схватил Фиделиаса за плечо и резким движением повернул лицом к себе. Взгляд мечника стал холодным, как его оружие. «А если нет, это улика». «Если об этом пронюхает Сенат, они выдвинут против него обвинения!» «В измене, Фиделис! В измене!» Бывший курсор опустил взгляд на руку Олдрика, потом посмотрел тому прямо в лицо. Несколько секунд он молчал, глядя ему в глаза. «Ты гениальный боец, Олдрик!» произнес он наконец. «Ты можешь убить меня прямо здесь и сейчас, и мы оба понимаем это. Я слишком давно играю в эти игры, и мы оба знаем, ты не сможешь сделать этого прежде, чем я среагирую». И что мечник из тебя будет хуже, если ты лишишься руки или ноги?» Он сделал паузу, дав этим словам отпечататься в сознании, и земля между ними слегка дрогнула, когда вам пошевелилась. Фиделиас заговорил чуть тише. Таким тоном он обращался, например, к человеку, приказывая тому выкопать себе могилу. «Решай, танцуй или не мешайся под ногами». Последовала минута напряженного молчания. Мечник первый отвел взгляд в сторону, приняв свою обычную, чуть расслабленную позу. Он поднял оставленный Маратом меч и снова посмотрел в лес, куда ушел отсурак. Фиделиос негромко вздохнул и подождал, пока биение пульса не замедлится до обычного. Потом повернулся и сел на коня, сложив руки на локе седла, чтобы те не дрожали. «Это риск, но необходимый. Мы примем меры предосторожности». Олдрик мрачно кивнул. «Какие меры?» Фиделес мотнул подбородком в сторону меча. «Начнем с тех двоих, которые видели в долине Марата. Если меч принадлежал отставному разведчику...» Тот может догадаться, что происходит. Адиана подогнала свою лошадь к лошади Олдрика, взяла ее за поводья и повела через поленок к месту, где стоял мечник. Тот вскочил в седло и спрятал меч в переметную сумму. Но ну, найдем мы их, и что? Феделиус повернул лошадь и поехал обратно, огибая гору на некотором расстоянии от подножья, в направлении тракта, где у них было больше шансов найти людей, возвращающихся от горы. Да и до ближайшего Стадгольда добраться проще. Мы выясним, много ли им известно. А если им известно слишком много? Допытывалась и Диана. Фиделес посмотрел на свои перчатки и стер с правой пятно подсыхающей крови. Сделаем так, чтобы они молчали.